Стряхнул головой, отгоняя воспоминания и вновь вслушиваясь в речь главного инженера. Нет, в технические детали будут вникать граниопол и стрис, но решение это принимать все равно ему. Таким образом, как только вы приблизитесь к предельной дальности хода на имеющихся запасах топлива, вы сможете произвести очень простое изменение конфигурации корабля, ликвидировав один ангарный блок для размещения картографического комплекса и оборудовав, в высвободившихся объемах еще одну группу топливных танков. Да, это уменьшит охват, зато позволит, с учетом увеличившейся дальности и длительности полета, да еще не охваченных систем, снова вернуться к наиболее приемлемой длительности экспедиции. Главный инженер замолчал. Ник некоторое время рассматривал изрядно увеличившуюся модель корабля, на которой желтым цветом были выделены те изменения, которые планировались по их проекту, а синим — те, что предлагал внести главный инженер. А потом развернулся к ТРИС. «Ну, твое мнение?» Та задумчиво кивнула. «Я думаю, стоит согласиться. Мы действительно уперлись в максимальную вместимость, упустив из вида наиболее целесообразную автономность. А зря. Годовой экспедиционный цикл на самом деле будет наиболее оптимальным» даже со всем запланированным набором рекреационных помещений. Больший срок чреват излишней усталостью и снижением работоспособности экипажа и повышенным износом техники. Ник перевел взгляд на инженера. Опол также согласно закивал. «Да-да, все верно. Я полностью согласен с предложенными изменениями проекта. Тот дополнительный картографический комплекс, который мы сможем воткнуть, если оставим мой проект без изменений, скорее всего окажется мертвым грузом. Либо, если мы увеличим сроки пребывания в экспедиции, то непременно столкнемся с повышенной текучестью кадров и возросшими расходами на поддержание техники в рабочем состоянии». А Кренин же молча кивнула. Ник задумался. «Возможно, это как раз тот случай, про который англичане говорят, если на корабль, предназначенный для размещения восьми пушек, воткнуть десять, то стрелять смогут только шесть. В принципе...» Именно из-за чего-то подобного они решили отказаться от первоначальной идеи заняться переоборудованием транспорта в картографический крейсер самостоятельно. Хотя это и сулило огромный выигрыш в стоимости работ. Ибо, какие бы базы ты себе не установил, живой опыт это заменяло в очень небольшой степени. И чем выше был требуемый уровень знаний в той или иной области, тем больше значения приобретал именно этот самый личный, живой опыт. Недаром для активации высокоуровневых баз требовались очень значительные временные цензы работы на тех или иных должностях. Да и время переоборудования транспорта в крейсер при производстве работ на верфи сокращалось почти в 15 раз. Ник повернулся к главному инженеру. «Хорошо. Мы согласны с подобным изменением проекта». На этом совещание окончилось, после чего «Землянин» отвез Гораниопола и «Окринин» обратно на «Искатель», а сам вместе с Трис отправился на Транквею. Им предстояло найти специалиста, который сможет сломать мозги искином командной сети. Сам он за подобную операцию взяться не рискнул. Нет, если бы потребовалось нечто менее масштабное, ну там, влезть в сеть, подобрать пароль, подменить идентификатор, с этим Ник справился бы без особенных проблем. Да что там? После всех изученных баз, Он бы даже взялся подработать управляющие программы для не слишком большого корабля, скажем, типа «Паучка». Но ломать и перепрограммировать командную сеть уже чего-то вроде броска, он бы не взялся. Слишком много специфических знаний это требовало, как в области программирования именно военных «Искинов», так и в области пилотирования средних, либо, в случае с транспортом, крупных межсистемников. Так что он решил доверить это дело профессионалам. Но вот все исходники Ник собирался потом забрать и основательно изучить. И не столько даже для поиска неких недокументированных закладок, хотя и эта цель также присутствовала, сколько для повышения своего собственного профессионального уровня. Знакомство с работой мастеров всегда продвигает изучающего ее результаты к новым профессиональным высотам. После пробуждения и захвата неизвестного, проникнувшего на борт транспорта, штурмсержант произвел быстрый допрос пленного. Особенных мер воздействия применять не пришлось, поскольку пленный и так пел, как соловей. Но большинство сообщенных им сведений оказались столь неожиданными, если не сказать крепче, что явно требовали тщательной проверки. Однако приступать к ней стоило только после того, как флот дома Корт, к которому принадлежали все пробужденные, восстановит полный контроль над своим кораблем. Это не выглядело такой уж большой проблемой, поскольку из допроса пленного выяснилось, что кроме него на борту присутствует всего двое посторонних. Впрочем, один из них, судя по информации, извлеченный из командной сети, даже уму непостижимо, получил доступ в рубку, что не могло не тревожить. Для прекращения подобного безобразия штурм-сержант приказал двум проснувшимся вместе с ним десантникам надеть боевую броню и захватить остальных нарушителей. Оружие не применять и вообще мять задерживаемых не шибко. По задержании поместить в тюремный блок. А сам занялся оживлением остального личного состава, находящегося на борту. Захват неизвестных произошел штатно, хотя с парнем пришлось повозиться. Но голыми руками против оборудованной экзоскелетом боевой брони он ничего поделать не смог. Так что уже через час после пробуждения транспорт вновь оказался под полным контролем флота дома «Корт». А затем началась скурпулезная проверка полученной информации, которая привела к очень неожиданным результатам. До Транквея они добрались довольно быстро. Трис связалась с тем самым торговцем, у которого купила яхту, и он разрешил им припарковаться прямо в своем ангаре. «Уважаемая, рад вас снова видеть», — поприветствовал он Трис. А затем развернулся к Нику. «Офицер?» «Доброго дня», — поздоровался с ним землянин. «Благодарю вас за помощь». «Не стоит благодарности, офицер». Мягко, но с некоторым горделивым оттенком склонил голову торговец. Тут до Нико дошло, что торговец, похоже, не просто так уже второй раз именует его офицером. И землянин поинтересовался. «Вы бывший клановец?» «Да». «Офицер Дом-Корт». И он бросил на землянина взгляд, похоже, означавший, что хотя он сейчас и обычный свободный, но ничего не забыл и не простил. Ник молча кивнул, как собрату. обрату. «Черт! Этот столь неожиданно свалившийся на него статус, который, по словам Дакрита, никто не принимал и не примет всерьез, принес ему за последнее время намного больше, чем многие его усилия. Воистину не отвергай дара Божьего, ибо он и есть вознаграждение твое, даже если сначала он кажется тебе обузой. Что привело вас ко мне?» — перешел к делу «Торговец». То, как убедить торговца вывести их на специалиста по командным сетям, партнеры обговаривали уже не раз и даже разработали целый сценарий, включавший в себя несколько версий развития разговора. Но сейчас Ник внезапно осознал, что ничего этого не нужно. Достаточно прямого вопроса. «Нам нужно сломать командную сеть снабжения типа «Алкрин». Трис полыхнула возмущенным взглядом, но к облегчению Ника не стала вмешиваться и просто промолчала, а торговец задумался». Потом спросил, «Транспорт принадлежал клану Корт?» «Да», — кивнул Ник и добавил. «Но постоянного капитана должен назначить глава». Торговец улыбнулся. «То есть временным он вас уже признал?» «Ну, тогда это не сложно». «Время, место, цена», — деловито уточнил Ник. «А где корабль находится сейчас?» «На реконструкции». «Верфи Самора-Канубиас». «Хороший выбор». — одобрил торговец. — Перед окончанием реконструкции дайте мне знать. Я привезу специалиста прямо на борт. Только постарайтесь, чтобы его никто не увидел. Он не любит светиться. — Ну, это понятно, — усмехнулся Ник. — Спасибо. — Цена. — Обычно за подобную работу он берет от ста тысяч. Хотя, например, вот за ту малышку, — торговец кивнул в сторону яхты, — взял полтора миллиона. — Вы еще не перестроили ее под себя? Ник едва не дернулся. «Вот, блин, тоже мне компьютерщик. Даже не залез в интерфейс. А там, оказывается, есть настройки». «Пока нет», — мотнул головой землянин и соврал. «Изучаю настройки. Думаю, сделать одинаково и на транспорте, и на яхте». «Ваше дело?» — пожал плечами торговец. «Аванс нужен?» — уточнил Ник. «Нет, офицер». «Отчалив от транквилии, Ник связался с транспортом и приказал штурм-сержанту в настоящий момент, исполняющему обязанности этакого полуофициального старшего офицера корабля, собрать всех, кто находился на борту в Дансбаре на шестой палубе. Значит, решился? спросила его Трис, когда он закрыл сеанс. Ник прикусил губу и, немного поколебавшись, коротко кивнул. На второй день после того, как их всех освободили из тюремного блока, трое компаньонов собрались в гостиной капитанского отсека. Ник все еще чувствовал себя не в своей тарелке, пока еще только отходя от шока, вызванного мгновенным переходом своего статуса от заключенного к старшему офицеру на борту. Непонимание глубинных причин подобной мгновенной трансформации грызло его, не давая неспокойно спать, ничто было гораздо хуже — спокойно думать. По его представлениям, того, что произошло, просто не могло быть и он напрочь не понимал, почему так поступили лузитанцы. А первое правило трущоб гласило «непонятное, опасно». Вот он и мучился. Поэтому, когда Трис спросила, что его так грызет, землянин не выдержал и взорвался, заявив, что чувствует себя полным идиотом, поскольку не способен просчитать, чего можно ждать дальше. И не пристрелят ли его в тот момент, когда он отдаст приказ транспорту двинуться в сторону кокотки? — задумчиво протянул инженер. — Не думаю, Граник. Если они уже обращаются к вам как к офицеру, значит, признали вас как минимум старшим. Лузитанцы вообще педантичные иерархисты. А уж клановцы. К тому же лузитанцам, как более никому в галактике, присуще чувство благодарности. Он вздохнул. — Я думаю, Иокринин терпит меня рядом с собой только потому, что считают, что это я вытащил их из этого дерьма. «Она так сказала?» Хищно прищурилась Трис. «Нет, она ничего подобного не говорила. Более того, она вообще ведет себя со мной в высшей степени любезно. Мне кажется, что если я потребую от нее близости, она тут же согласится». Ник едва не поперхнулся. Инженер и Лузитанка после того, как Граниопола выпустили из тюремного блока, делили одну каюту. Причем инициатором подобного выступила именно Акринин. Так что землянин был совершенно уверен, что все уже давно. Но я же вижу, что не особенно приятен ей. Она не так давно рассталась с молодым, энергичным и привлекательным человеком, носящим мое имя, а встретилась... со мной. Инженер тяжело вздохнул и погладил свою голову с явно наметившейся плешью. «Не думаю, что это имеет для нее хоть какое-то значение, Граниопол», — мягко вступила Трис. «Поверьте». У нее сейчас есть куда большие проблемы, чем все, что вы тут озвучили. Более того, я считаю, что она вам на самом деле благодарна. И не только из-за того, что вы вытащили ее из этого дерьма, но и за то, что у нее, в отличие от всех остальных ее соратников, есть на кого опереться в этом времени. «Вы думаете?» — с сомнением спросил инженер. «Я убеждена в этом». «Что ж, если это так, я только рад». Улыбнулся Неопол а затем вдруг встрепенулся и повернулся к землянину. «Послушайте, капитан, тут мне пришло в голову, а вы не задумывались о том, чтобы предложить лузитанцам перейти к вам на службу?» Ник недоуменно уставился на инженера, а затем досадливо поморщился. «Граниопл, да я просто мечтаю от всех них избавиться, потому что постоянно жду какого-то подвоха с их стороны, а вы принять в команду». «Да если мы сумеем выбраться живыми из этого приключения, я неделю буду напиваться от счастья». Инженер смущенно потупился. «Ну да, именно он виноват, что они вляпались в это, так сказать, приключение. Но он же не знал...» «Не вините себя, Гра!» Все так же мягко снова заговорил Атрис. «Вы совершили это во имя любви, а это способно извинить многое». Ник злобно стиснул зубы. «Ну уж нет. Только не эта хрень». «А тебе, Ник?» — развернулась к нему Трис. Я бы советовала подумать над предложением Граниопола. Лузитанцы очень редко нанимаются к кому-то на сторону. Но, как правило, они — лучшие специалисты и крепко держат слово. Все тоже традиционное лузитанское воспитание. Я тут до сих пор не знаю, доживем ли мы хотя бы до того, чтобы отправиться к Кокотке, а ты мне о наборе команды. Пойми, я их не понимаю. То есть почему они нас захватили, я понять могу. По их внутренним часам битва в системе еще идет. Они — часть сражающегося флота, корабль тоже. То есть все, кто не наши — враги. Значит, не дадим, не допустим, отобьем. Почему они нас отпустили, мне тоже, в общем-то, понятно. Но с какого хрена они объявили, что я старший офицер на борту и что все они собираются мне подчиняться? Это же глупость. Я же, по их меркам, просто сопляк, на которого навесили непонятный ему статус как раз для того, чтобы поиздеваться над такими, как они. Я не имею ничего общего с настоящими офицерами клана. Да и вообще, разве просто наличие меча делает человека офицером? Что, больше ничего не нужно? То есть вор, укравший меч, тоже сразу станет офицером клана?» Ник замолчал. Пару минут в гостиной висела тревожная тишина. А потом заговорил инженер. Вы не совсем правы, Ник. Ни вор, никто другой не сможет стать офицером клана, просто как-то получив меч, украв там или купив. А вот если этот меч получен официально, хотя бы в награду, от главы дома или, как в вашем случае, от конклава, то да, он офицер. Таких случаев в истории домов масса, Рядовой боец, спасший на поле боя командира, просто техник, сумевший совершить невозможное и предотвратить взрыв, угрожающий жизни множества людей, младшая помощник врача, спасшая десятки раненых тем, что все то время, пока оставалась в сознании, переливала им свою кровь. Они тоже никогда не готовились стать офицерами, но стали ими, потому что глава дома посчитал их достойными и вручил им меч. «Этого достаточно, но я-то не совершал ничего такого». Пробормотал Ник. Да? А спасти 29 человек, среди которых 12 детей и один герой всей планеты, это по-вашему ничего такого? Да никого я не спасал. Я же вам уже рассказывал, что спас всех именно адмирал Гурон. Я просто предложил один из вариантов. Ник, Ник, прервал его инженер. Я все помню и не спорю. Можете считать так. Я просто хотел вам сказать, что в их глазах вы совершенно легитимный офицер клана, понимаете? И это открывает перед вами огромные возможности. Они изначально будут к вам намного более лояльны, чем любой другой экипаж. Ну, те, кто согласится пойти к вам на службу. И еще для них это действительно будет служба, а не просто работа. А лузитанцы почитают службу куда выше, чем любую работу и потому будут благодарны вам за предоставление подобной возможности. Поверьте мне, вам не стоит их опасаться. Я знаю это. Я прожил на Лузитании, причем не современной, а той, из которой они все пришли, почти пять лет. Ник некоторое время молчал, а затем нехотя кивнул. Ладно, я понял, буду думать. Но даже если все так, как вы говорите, зачем нам столько десантников? Нет, техники, пилоты, это я понимаю. «Но остальные нам зачем?» «Совершенно незачем», — согласно кивнул Граниопол. «Но я предлагаю нанимать их не как десантников, а как членов экипажа, пилотов, операторов, двигателистов и так далее». «Я не совсем понял вашу мысль, Граниопол», — переспросил Ник. «Среди десантников есть люди с базами пилотов, техников, инженеров и так далее?» «Скорее всего, нет», — пожал плечами инженер. «Но это не так важно». Поймите, они здесь и сейчас никто, люди, отставшие от мира немногим меньше, чем на сто лет, без профессии, с устаревшими имплантами, базами, с разорванными семейными и дружескими связями, с совершенно неактуальным сегодня ценностным аппаратом. Многое из того, что они считали добром, например, верность клану, сегодня зло. А то, что они считали злом, например, отказ от присяги, предательство клана, изгнание… Для сегодняшней Лузитании не просто добро, но и вообще единственная модель поведения, которую она для них оставила. Понимаете меня? Инженер замолчал, пристально глядя на Ника. И как это поможет нам получить необходимых нашему кораблю специалистов? Так им все равно переучиваться, пояснил инженер. Предложите им список необходимых нам специальностей и пообещайте вложиться в их обучение. Я думаю, многие согласятся, а вы получите людей, для которых экипаж и семья будут означать одно и то же. Ник задумался. В принципе, если все, что говорит инженер, правда, то это выход. Набор команды был для них очень болезненной проблемой, которой они с Трис даже не знали, как подступиться. Эксплуатация корабля в качестве картографического крейсера требовала довольно большой команды. А никаких гарантий того, что в набранном на наобум экипаже не окажется какого-нибудь Джона Сильвера, который потом не попытается перехватить у землянина контроль над кораблем, никто дать не мог. Нет, командную сеть, конечно, с налету не сломаешь. Так что вариант типа поставить к штурвалу своего человека здесь вряд ли пройдет. Но перехватить контроль можно не только в пространстве, но и на стоянке, скажем, у какого-нибудь не слишком благонадежного терминала, на который они зайдут для ремонта и пополнения припасов, где у этого гипотетического Джона Сильвера есть свои люди. Да и в пространстве. Ник, конечно, неплохой рукопашник. Золотая десятка, ёпть. Не хухры-мухры. Но тот же Лакуна всегда говорил, что лезть, как в земном анекдоте, с голой пяткой на шашку, то есть с голыми руками на оружие, полный идиотизм. В чем, кстати, сам Ник уже вполне убедился. И землянин рефлекторно потрогал то место на лице, по которому ему засветили прикладом. «А как насчет того, что они через какое-то время решат, что я недостаточно хорош, чтобы быть капитаном, и найдут для этого дела кого-нибудь своего?» Это был очень серьезный вопрос, действительно серьезный. Любой обычный экипаж — это набор разных людей, объединенных по большей части только контрактом, заключенным с владельцем судна. И даже если внутри него образуются какие-то группировки, то они в первую очередь начинают конкурировать между собой. То есть вариант противостояния экипаж-капитан при такой ситуации возможен только в том случае, если капитан — дебил. Здесь же получается, что он заключит контракт с одной группировкой, причем достаточно сплоченной. Сплоченной общим жизненным опытом, одной этнической принадлежностью, одной присягой и одной бедой, в конце концов. Он же, Ник, как капитан, сопляк, полный и управлять коллективом совершенно не умеет. Но не было у него еще подобного опыта, так что вариант с тем, что у него позже могут отобрать корабль, вырисовывался как очень и очень вероятный. И какие гарантии будут достаточными для того, чтобы хоть как-то обезопасить себя от подобного развития событий, Ник даже не представлял. Инженер пожал плечами. Ну, абсолютной гарантии я, конечно, дать не могу, но я уже упоминал, что лузитанцы вообще, а клановцы, даже еще сильнее обычных и иерархичны. Вне иерархии им неуютно, им обязательно нужен четкий и понятный порядок подчиненности. Так что то, что они признали вас своим офицером, уже изрядно усиливает ваши позиции. А дальше, если вы действительно окажетесь плохим капитаном, то это может произойти с вами при любой команде. Это космос, здесь ставки очень высоки. Но вы ведь собираетесь стать хорошим капитаном, не так ли? Инженер улыбнулся. «Ник, я действительно знаю, о чем говорю. Поговорите с ними. Предложите этот вариант. Если не увидите серьезного противодействия, значит, есть большой шанс на то, что они будут вам верны. Во всяком случае, этот вариант гораздо более безопасен, чем найм в команду неизвестно кого. Но вы капитан, и решать только вам. Я могу лишь предложить варианты, что я вообще-то сейчас и сделал». Инженер замолчал и, встав со стула, двинулся к автомату приготовления кассили. Ник повернулся к Трис и спросил ее взглядом. Та несколько мгновений раздумывала, а затем тряхнула волосами и решительно произнесла. «Я тоже думаю, что это вполне подходящий вариант. К тому же... Представь, какой будет сюрприз для пиратских абордажников, ожидающих встретить на подобном корабле чисто гражданский экипаж, когда их с распростертыми объятиями примут лузитанские десантники». И она весело рассмеялась. Хорошо. Негромко сказал Ник после некоторого раздумья. Я подумаю. В любом случае это произойдет только после того, как мы доберемся хотя бы до кокотки. А скорее всего, гораздо позже.